Кианг-танг здесь потерпел неудачу. У этой дряни так же не оказалось родовой техники Велесовых. Такого просто не могло быть. Их осталось всего четыре человека. Вся местность в радиусе пары километров была окружена людьми Кианга, и никто бы не смог сбежать. А если бы избежал, об этом уже давно бы доложили. Они или упустили что-то в доме, или ошиблись изначально. Не может быть, чтобы родовая техника просто взяла и испарилась. Даже если никто из Велесовых не смог бы ее пробудить, техника все равно должна была находиться в их теле. Оставался только ребенок. Но это было бредом. Любая, даже самая слабая родовая техника убьет ребенка. В полностью сформированном виде она смертельно опасна для организма, не имеющего нормальной энергетической структуры, а в несформированном виде нет никакого смысла ее передавать. Техника просто не будет работать. Вот и выходило, что имеется еще минимум один Велесов, который и обладает родовой техникой. И где его искать, Кианка не знал. Отчего он впал в ярость? и начал просто избивать женщину. Она ответит ему за все. Уже через пару десятков ударов женщина перестала сопротивляться. Ее лицо превратилось в кровавую кашу, как и кулаки старейшины, но он даже не обращал внимания на эту мелочь. Боль сейчас была отличным помощником, к тому же за все годы, что он провел в качестве дознавателя рода, Он уже не обращал внимания на такую мелочь, как сбитые кулаки. Он просто бил и бил, совершенно забыв обо всем на свете. Ему необходимо было выплеснуть свою ярость, и неважно что женщина уже была мертва. Удар, удар, еще удар. Вокруг сновали наемники, ломая бурелом и создавая много шума, поэтому Киант не обратил внимания на треск, раздавшийся за спиной. «Сзади!» – раздался оглушительный крик одного из наемников, окруживших это место. Одновременно с этим криком раздался выстрел. Кианг не сразу понял, что кричали ему, а когда понял, было слишком поздно. Он успел лишь немного сместиться в сторону и начать вставать, отчего удар мальчика пришелся не в голову, а перерубил шейные позвонки. В последний момент Кианг успел ухватиться за силу и просто выплеснуть всю накопившуюся энергию, создавая сильнейшую ударную волну. Одаренным эта волна ничего бы не сделала, а вот ребенка отшвырнула в сторону. Он ударился о толстый ствол дерева и начал сползать вниз. Кианг в этот момент также падал на землю. Он не позволил себе потерять сознание, заблокировав все, что находится ниже того места, куда пришелся удар ребенка. Упав рядом с убитой женщиной, старейшина мог лишь смотреть в одну точку, не в силах повернуть голову. Но этого и не было нужно. Он прекрасно видел маленького мальчика, что сейчас привалился спиной к трухлявому дереву. Подбородок мальчика уткнулся ему в грудь, Пронзительные зелёные глаза смотрели на убитую женщину, в них застыли слёзы, а вокруг носа стекали тонкие струйки крови из пулевого отверстия во лбу. Наемник, предупредивший Кианга, отлично стрелял. В тот момент, когда мальчик нанёс удар, он уже был мёртв. Вдруг тело ребёнка дёрнулось, По нему прошла судорога, и рана во лбу начала стремительно затягиваться. Но этого просто не могло быть. По всему выходило, что родовая техника Велесовых была передана этому мальчику, и каким-то чудом он смог пробудить ее. Невероятный ребенок, который сполна заплатит за свой безрассудный поступок, как только Кианг восстановится. А для этого потребуется немало времени. Этот сопляк умудрился перерубить энергетический каркас. Самостоятельно восстановиться у старейшины уже не получится. «Кто-нибудь, помогите мне!» Закричал Кианг. Тут же послышались возгласы облегчения наемников. Старейшина был жив, а значит и они сами будут жить. Род Тан не сможет ничего им предъявить. Хорошо, что они не знали о том, что в совете рода ничего не знают об этой вылазке. Это была личная инициатива Кианга. Вылазка прошла бы отлично, если за ним... Не увязался бы этот грёбаный племянник, но теперь, когда родовая техника Велесовых была в руках старейшины, ему уже было плевать на совет. Скоро он станет во главе рода, и мальчик, что сейчас сидел перед ним, станет ключом к этому.